Глава шестая. Разрушитель Ус Айсла бросила оружие Селесте, и та поймала его в воздухе невидимой хваткой своей силы. «Это еще что?» «Меч», — сказала Айсла, вытаскивая собственный клинок из-за спины. Там она тайно и пронесла оружие в замок. «И очень дорогой». Селеста пристально посмотрела на нее. «Я знаю, что это такое, Айсла», — сказала она. «Мне интересно, зачем ты принесла эту мерзость в мою комнату?» Айсла уже давно выяснила, что Селесту оружие не приводило в такой же восторг, как ее саму. Хотя стелларианцы славились тем, что делали его по собственным технологиям и из своих металлов. Да из чего бы, подруги, восторгаться? Селеста владела особой силой. Она могла ранить врага, находясь в другом конце комнаты. Для нее меч — Это бестолковая растрата железа». И, как предполагала Айсла, именно поэтому Грим выбрал дуэль в качестве своего испытания. Он не произнес этого четко, но, учитывая, какие подсказки дал, сомнений не осталось. «Наше первое испытание — дуэль», — сообщила Айсла. «Нам понадобятся клинки». Селеста сморщила нос, словно почуяла дурной запах. «И кто тебе это сказал?» «Грим-шоу». Селеста в замешательстве моргнула. «Это с ним ты провела все время?» «Не все время, только недолго. А что?» Селеста многозначительно посмотрела на нее. «Правда?» Ей не нужно было больше ничего говорить. «С гримом лучше не связываться. Он опасен, не заслуживает доверия. «Знаю, знаю». «Зато теперь у нас есть эта информация, так ведь? Ты не думаешь, что он может оказаться полезен?» Селеста решительно покачала головой. «Нет, Айсла, я думаю, что он при первой же возможности использует тебя. Нас». «Так вот, чем был их поход на Агору. Просто стратегическим ходом злобного правителя Сумрачных?» «Конечно. Глупо искать в этом какой-то другой смысл. Айсла начала сомневаться, насколько правдивым было предупреждение Грима. Может, он затеял вовсе не дуэль? Да и вообще, меч не понадобится, и Сумрачный просто пытался обмануть ее. Она нахмурилась. Селеста тяжело вздохнула и положила свои нежные руки на щеки Айслы. «Моя милая, милая, наивная подруга!» — сказала она. Если бы эти слова произнесла не Селеста, а кто-то другой, Айсла бы отмахнулась. Но несмотря на то, что они были почти ровесницами, Стелларианка преподала ей много бесценных уроков. Селеста взяла Айслу под свое крыло, когда у той не было никого, кроме Поппи и Терры. «Тебе надо держаться от него подальше», — твердо сказала Стелларианка, как старшая сестра, предупреждающая бестолковую младшую от ошибки. Селеста была права. Грим лишь отвлекал Айслу. Откровенно глупо покупаться на его уловки. Особенно когда смерть ее собственной матери стала результатом привязанности к мужчине. Особенно если Айсла решила доказать, что она не просто очередная искусительница, какой ее научили быть опекунши. Первым шагом в тщательно разработанном плане Терры и Поппи стояло соблазнение короля. Айсла должна была похитить его силу, заставив монарха влюбиться в нее. Без этого шага остальная часть их стратегии становилась бесполезной. Айсла была готова на многое, чтобы спасти свой народ. Но не на это. К счастью, подруга придумала другой способ, как Айсле получить все, чего она хотела. Вот и славно, сказала Селеста. Теперь послушай. Хотя испытания еще не начались, Чем раньше мы примемся за подготовку к поиску Разрушителя УС, тем лучше. Разрушитель УС. С ним и был связан их план. В комнате, заваленной привезенными с манускриптами, Селеста обнаружила текст, где говорилось об одной магической реликвии. Гигантский стеклянный обоюдоострый игле, которая могла разорвать любые узы, пленяющие человека и его род, включая проклятие. Но все на Лайтларке имело свою цену. Цена, которую требовал разрушитель Ус, — кровь. Причем столько, что сгубило бы даже правителя. Вот почему, насколько им было известно, артефакт никогда раньше не использовали. Сидя на полу в покоях Селесты, подруги придумали план, как разделить эту цену между собой. Надеясь, что это не убьет их обоих. Согласно тому тексту, игла спрятана в недрах библиотеки Лайтларка. Они не знали, в какой именно. На каждом островке имелась своя, так что подругам предстояло обыскать их все. Сначала Селеста собиралась посмотреть в библиотеке Острова Звезд. Хотелось верить, что игла найдется уже там. Если же нет, Стелларианке придется приложить немало усилий, чтобы раздобыть Айсли ключ к остальным библиотекам. Учитывая сжатые сроки, придется поторопиться. Разрушитель Ус снимет проклятие только их двух народов, но не всех остальных. Подруги не выиграют обещанную в пророчестве силу. Но если было все равно. Сняв свое проклятие отсутствие сил, она, наконец, получит способности диких, которых была лишена с рождения, а ее народ избавится от страданий. Наконец-то она сможет вернуться в новоземье Диких свободной, больше не придется прятаться в своей комнате. Айсла могла бы снова передать Земле силу и вернуть процветание, стать бессмертной правительницей и целые века исследовать мир вместе с Селестой. Все, чего хотела Айсла, зависело от разрушителя Ус и его способности снять проклятия, которые причиняли страдания ей и ее народу. «Я начну сегодня же вечером», — пообещала она. Чтобы тайно обыскать библиотеки на островах Солнца, Луны и Неба, Айсли требовалось слиться с толпой. Ее темные волосы слишком бросались в глаза, но она подготовилась. Перед отъездом на турнир Айсла пробралась в покое Поппи. Дикие умели варить любые эликсиры. От целебных до приворотных зелий и косметических средств. Среди них были и кремы, которые подкрашивали губы, щеки и даже на время волосы. Придется самой смешивать нужный цвет, что станет отдельной проблемой, но, по крайней мере, у нее есть материалы. Другая проблема — одежда. Глубоко за полночь Айсла выбралась из замка. По пути она запоминала все ориентиры. Аббатство с огромным витражным глазом. Эмблема, к которой она прибыла всего несколько дней назад. Груда развалин, которые, как ей нравилось думать, когда-то были маяком, работавшим на солярианских лучах. О них Айсла прочитала в одной из немногих книг, которые ей разрешали читать и выдавали по несколько штук в год. Терра рано поняла, что подопечной нравится чтение, поэтому использовала книги как стимул. Если Айсла не жаловалась на разбитые костяшки пальцев, или боль в мышцах во время тренировок. Если она осваивала определенную технику боя или бросала свои метательные звездочки точно в цель, то получала в награду поход в библиотеку. Айсла бережно хранила тома, выписывала из них свои любимые строки. Когда ей приходилось отдавать их в обмен на другие, она почти горевала. «Одна книга за раз», — говорила ей опекунша. «Умерь свой аппетит». Недалеко от Агоры Айсла остановилась, замерев от удивления. С заходом солнца рынок изменился. Большинство магазинов закрылись, их окна погасли. Но те, что работали, были «открыты» во всех смыслах слова, как и описывала старица. Некоторые лавки причудливым образом вывернулись комнатами наружу. Двери пропали, потолок раскрылся, как веер. Посетители свободно входили в пабы и через мгновение выходили, держа в руках пенящиеся переполненные кружки. Небесные танцевали посреди дороги под льющуюся в ночь музыку. Барабаны, гитары и голоса подчиняли темноту их дикому ритму. Тут и там золотыми пятнышками в толпе мелькали солярианцы. Они наслаждались часами, которые могли провести на улице. А гора была оживленной, сумбурной но Айсла помнила дорогу. Она пошла окольным путем, выбирая переулки вместо главных улиц, следовала за линиями горящих факелов, пока не оказалась у задней двери от Свет не горел, все окна были заперты. Убедившись, что никак иначе внутрь не попасть, она встала на колени и вытащила из волос шпильки. Во время одного путешествия в небесное новоземье со своим звездным жезлом Айсла с любопытством проследила за группой воров. Стоя в тени, она наблюдала, как они с помощью шпилек и изогнутых игл взламывают замок. Потом этот навык пригодился ей, чтобы проникать в комнаты Поппи и Терры и еще для того, чтобы выбираться из собственных покоев. Дверь открылась, и Айсла убрала свои инструменты, проследив, что ничего не забыла. Она прищурилась в темноте, не решившись включить свет. Ателье обычно воров не привлекали, поэтому стражников не стали бы отправлять на эту улицу. Но кто знает, вдруг в какой-то момент кто-нибудь забредет сюда и увидит ее через окно. Скорее. Взгляд выхватил нужные ей цвета, все оттенки, которые носили народы Лайтларка, кроме цвета стелларианцев. Об этом позаботится Селеста. Белый. Она взяла простое платье лунианцев с длинными рукавами и высоким горлом. Светло-голубой. Айсла выбрала платье и брюки, которые надевались под него. Такой фасон она видела у нескольких небесных на площади. Золото. Золотого не оказалось. Вообще-то Айсла не помнила, чтобы видела этот цвет в магазине во время примерки. Неужели солирианцы не пользовались услугами того же портного, что и остальные? «Почему?» Голос у окна заставил ее пригнуться. Двое приятелей стояли у стены магазина, весело смеясь и позвякивая бокалами. Она подползла к стене и прижалась к ней спиной, стараясь не издавать ни звука. Лишь полчаса спустя мужчины ушли, и через несколько минут улизнула сама Айсла, осторожно притворив дверь, в надежде, что портной решит, будто сам случайно оставил ее незапертой. С охапкой шелка она вернулась в замок, став еще на шаг ближе к разрушителю уз.